Глава 32 Больше всего на свете Ада любила находиться в центре событий. Она всегда была такой, даже ребенком Устраивала чаепития и пикники, приглашала друзей к себе домой в Девоне на летние балы для кукол и плюшевых мишек. Когда она окончила школу и колледж, разразилась Вторая мировая война, и Ада прошла ее в том же весёлом ритме. Перемежая потрясающую интересную, но и тяжелую работу под бомбежками в Лондоне водителем санитарного автомобиля, и великолепные вечеринки, на которых бывали красавцы-пилоты из США, а подавали консервированную ветчину и дешевое вино. По Африке и Индии она тоже путешествовала весело, много работала, много развлекалась, наслаждалась экзотической едой, специями, фруктами и напитками, не упуская и еще более экзотических мужчин. Упоительная жизнь, и ада к ней пристрастилась. Пристрастилась к теплым лучам солнца, согревающим кожу, к невыносимо синему небу, к звуку барабанов и струнных инструментов, выводящих иноземные мелодии, к благословенному джентонику со льдом в темных барах в дальних закоулках планеты. А потом она состарилась. Но и в преклонном возрасте с той же страстью тянулась к жизни, к празднику, Преображала мир вокруг себя. Кентиштаун, конечно, не так восхитителен, как базары в Марокко и соляные озера Намибии, однако теперь она живет здесь. А значит, здесь и будет праздник. Она всегда рада видеть, как в ее маленькую квартиру набиваются гости. Рада, что даже прожив почти 90 лет, может привлечь столько народу. Громко звучит музыка. И если под одной крышей собирается несколько поколений, смело включая The Rolling Stones. Не прогадаешь. Гости танцуют посреди комнаты под песню Jumping Jack Flash. Некоторые расположились с бокалами в руках прямо на полу или на диванах, весело переговариваются, знакомятся. Быть может, к началу 2009 года завяжется даже несколько романов, думает Ада, наблюдая за библиотекарем, который взволнованно беседует с пышногрудой дамой из цветочного магазина. На кухне толпа, закуски, алкоголь. Как на любой удачной вечеринке, главные события разворачиваются на кухне. Сейчас здесь Клара и Дженнифер. Обе юные, прелестные, влюбленные, но и безутешно печальные. Конечно, они не помнят войны, не знают времени, когда влюбленных разлучала жизнь, уводя на битву, на смерть или отдавая врагу, как произошло с родственниками ее отца в Германии. Они оказались под солдатским сапогом, под прицелом оружий и перед рычащими псами. И все же они безутешны, потому что молоды и влюблены друг в друга. Их разлучают обстоятельства, им кажется, что жизнь кончена. Все это невыразимо грустно, однако Ада полагает, что отчаиваться рано. В ее годы хорошо понимаешь, что сегодняшняя трагедия завтра превратится в милый анекдот. которые будут рассказывать на званых обедах. Музыка меняется. Джек Флэш больше не скачет. На его место заступает Игги Поп с его грандиозной «Last for Life». Ада надеется, что эту песню сыграет на ее похоронах, если, конечно, план А — бессмертие — притворить в жизнь не удастся. В короткую паузу между двумя треками вклинивается дребезжание дверного звонка хотя она специально оставила дверь приоткрытой. Ада с улыбкой идет в коридор мимо обнимающейся парочки поэтов и знакомого рефлексолога, который раскладывает на кофейном столике карты Таро. Ада знает, кого увидит у двери, и с радостью предвкушает встречу. «Сегодня обойдёмся без жалоб, Джо?» Широко улыбаясь, спрашивает она. «Я на всякий случай пригласила весь дом». Он качает головой и подает ей бутылку вина, которую принес на праздник, улыбаясь так, что Аде кажется, будто ей снова 19 лет, и она кружится в объятиях капитана военно-воздушных сил под звуки духового оркестра. «Нет, Ада, ни слова жалобы. И должен сказать, что ты сегодня выглядишь великолепно». А она смеется и кружится, раскинув руки в изысканном платье в восточном стиле, хлопает широкими рукавами, будто бабочка крыльями. «Знаешь, Джо, когда живешь так долго, как я, давно забытые платья в конце концов снова входят в моду». Приподнявшись на цыпочке, она заправляет выбившийся почти черный локон ему за ухо. «А ты, дорогой мой, как всегда прекрасно выглядишь. Так бы и съела тебя. Будь я лет на шестьдесят моложе. Будь ты на шестьдесят лет моложе, на меня бы и не взглянула. «Наверняка выскочила бы замуж за принца или за Джорджа Клуни». Отвечает он, следуя за ней в гостиную. «Мне повезло, что я встретил тебя на закате жизни». Джо всегда находит верные слова. «Есть у него такое устаревшее и недооцененное качество. Шарм». Он въехал в дом несколько месяцев назад, поселился в крошечной подвальной квартире, которую называют студией, но на самом деле это чуть подремонтированный чулан. Джо договорился с хозяином и присматривал за зданием, что-то чинил, убирал, а взамен платил за квартиру гораздо меньше, чем предыдущий жилец. Впервые Джо с Адой встретились, когда она слишком громко включила Вагнера. Очевидно, не всем по нраву великолепный полет валькирий, грохочущий в два часа ночи. Потревоженным соседям не хватило храбрости постучаться к Каде самим, И когда она открыла дверь, то увидела Джо. Стоит признать, что она к тому времени уговорила почти половину бутылки Шерри и не уследила за громкостью музыкальной композиции, однако Ада была не из тех, кто живет по чужой указке. Ей пытались приказывать родители, учителя, коллеги-мужчины, а недавние доктора, и все они потерпели неудачу. Дух противоречия вел ее по жизни, она и дальше собиралась следовать за ним. Однако присутствие Джо мгновенно разрядило обстановку. Он представился и заговорил со своим необычным и таким приятным акцентом и выглядел так, в общем, как обычно, темные глаза, сильные плечи. Она, конечно, состарилась, но не умерла же, а Джо был настоящим лакомым кусочком, безмолвно возблагодарив Вагнера а заодно и тех, кто не выносит его великолепной музыки, она пригласила Джона чашку чая. Они просидели почти до утра, болтая и смеясь, и с тех пор подружились. Друзья Джо могли похвастаться дополнительными привилегиями. С ним было весело, и он великолепно флиртовал. Но в то же время умел слушать, был добрым и терпеливым, помогал, если случалась в том нужда. Она не просила о помощи ни разу, Однако с Джо такой необходимости и не возникало. Он всегда знал, что нужно сделать. Мелкие поломки быстро устранялись, незначительные недостатки безмолвно исправлялись. Кое-что он делал по долгу службы, починил кран на кухне, который тёк последние 15 лет, отрегулировал систему отопления, когда пришли холода. Однако кое-что он сделал по собственному почину. Заметил, как трудно ей открывать кухонные шкафчики, и, ни о чем не спрашивая, установил на дверце и ящики другие ручки, более удобные для ее искорёженных артритом пальцев. А в другой раз, выслушав ее рассказы об экзотических блюдах, которые она пробовала в далеких краях, купил ей приоконные ящики для комнатных растений и семена, чтобы она выращивала себе приправы. Элион он всегда будто бы случайно оказывался свободен в те дни, когда ей требовалось пойти к врачу, и точно так же случайно шёл в ту же сторону. Если бы кто-то еще попробовал так вести себя с ней, она бы оскорбилась посягательством на ее независимость, однако Сэджо всегда выходила наоборот. Казалось, это она оказывает ему любезность. Так уж он умел ее очаровать. Со временем он поведал ей свою историю. Показал фотографии любимой Грейси, и они вместе поплакали о ней за бутылкой хорошего бренди. которую Ада давным-давно привезла из Парижа. Когда-то у Ады тоже был ребенок, Прелестный малыш, которого она назвала Генри. Малыш родился в Каире, вне брака. Какой скандал! После бурного романа с норвежским египтологом. Бедный мальчик прожил недолго. Он появился на свет слишком рано и не выжил, ведь в те времена медицина, тем более в Каире, оставляла желать лучшего. Она часто раздумывала о том, что вернись она в старую серую Англию, к старым серым больницам, возможно, все пошло бы иначе. Быть может, сейчас она была бы эксцентричной бабушкой и нянчила внуков, детей Генри, рассказывала бы им сказки, угощала бы их полдником после уроков балета. По какой-то неведомой причине в воображении она видела только внучек, маленьких девочек. На деле же ей осталась лишь эксцентричность. Частица ее души умерла вместе с Генри в иссушающей жаре Северной Африки. С тех пор Ада уже не была прежней, несмотря на показное веселье. Она никогда не говорила о сыне. Слишком это было больно, да и несмотря на долгие странствия по чужим землям, Ада оставалась англичанкой, а значит, не позволяла себе горевать открыто. Однако с Джо она поделилась всем. И вместе они подняли бокалы за погибших детей из-за жизни, которых малышам не довелось прожить. Он тоже многое поведал Ади, И о Джесс, и о том, как они жили, какая она была умная, смелая, и как он включал для нее ту самую песню «Baby, I love you». Рассказал и о том, как авария погасила свет ее души и погрузила во тьму, из которой Джесс не смогла выбраться. Джо говорил о любимой в прошедшем времени. Упомянул, что теперь ей лучше, повторил эти слова несколько раз, как будто пытаясь убедить в этом самого себя. она знала. Потому что хорошо знала Джо, как отчаянно он сожалеет, что ему не удалось помочь Джесс. Он был молодым человеком, но душа его рано повзрослела, и у него был особый дар — всё чинить. И сломанные экраны, и кухонные шкафчики, и даже пожилые дамы, которые отказывались признавать свое одиночество, поддавались его чарам. Джо стремился приносить пользу, так уж он был устроен, будто бы постоянно доказывал кому-то, что он нужен, вопреки сомнениям, посеянным в нем злыми людьми. В этот вечер, пока часы отсчитывают минуты до полуночи, Джо идет за Адой сквозь веселую толпу. Библиотекарь и флористка танцуют под песню Тины Тёрнер, в которой поется о гордячке Мэри, поэты прихлебывают абсент, рефлексолог раскинул карты, пытаясь убедить юную красотку, которая работает в баре «Клубничка», что карта «Влюблённые» говорит именно о них в эту ночь. У Ады появилась интересная мысль, зернышко из которого кое-что может вырасти. Джо любит помогать, а она знает несчастных, которым очень нужна помощь. Они входят в кухню, откинув по пути занавеску из разноцветных бистерных нитей, окидывают взглядом пиалы, в которые выложены хумус, салата, соус мухаммара, проходят мимо наполненной кубиками льда раковины, где охлаждается поддельное шампанское. Они идут к Кларе и Дженнифер, по-прежнему сидящим в углу, сцепив руки и утопая в слезах. «Джо», — с улыбкой произносит «Ада», — познакомься с Кларой и Дженнифер. У них возникли некоторые трудности. Молодые женщины смотрят на них смущенно, озадаченно и невыразимо печально. «Мне очень жаль», — отвечает Джо. «Могу я чем-нибудь помочь?» Именно эти слова Ада и предполагала от него услышать. И тогда они узнали историю Дженнифер. Историю 2009 года, когда у Дженнифер истек срок действия студенческой визы, и ей предстояло против воли возвратиться в родной Нью-Гэмпшир. Услышали они и о том, как полугодом ранее Дженнифер приехала в Лондон, чтобы изучать в университете литературу викторианской эпохи. Узнали, как Дженнифер встретила Клару и полюбила ее. Это история о временах, когда однополые браки еще не были легальными, История женщины, которая отчаянно желала остаться в Англии. И мужчины, которого она встретила однажды в новогоднюю ночь на вечеринке у старой безумной дамы. Это история о том, как встретились Джо и Дженнифер. Не полюбили друг друга, но поженились. Ада оставляет их втроем и возвращается в гостиную, где подвыпившие гости отсчитывают последние мгновения уходящего года. Библиотекарь целует флористку, девочка из бара-клубничка шлёпает рефлексолога по руке, и Ада улыбается. В эту ночь безумная старая дама все же изменила чьи-то судьбы.